Милости просим. Никто вас, Гаврила Арделеонович, не удерживает. Никто насильно в капкан не тащит, если вы только видите тут капкан. Я хочу. Впол голоса, но твердо промолвил Ганя, потупил глаза и мрачно замолк. Генерал был удовлетворен. Генерал погорячился, но уж, видимо, раскаивался, что далеко зашел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 Но если только он удался, если только найдена пропорция, то такой шрифт ни с чем не сравним. Тогда же, что можно влюбиться в него. — Ого, да в какие вы тонкости заходите! — смеялся генерал. — Да вы, батюшка, не просто каллиграф, вы артист, а, Ганя!